Жизнь негодяя. Прежде чем взяться за этот рассказ, я долго думал о негодяе как таковом, и вот до чего додумался. Негодяй негодяю розень Несмотря на то, что ни один здравомыслящий человек не сознает себя негодяем, это очень широкое и пестрое человеческое семейство. Бывают негодяи мысли, негодяи побуждения, негодяи дела, негодяи образа жизни те, которые сами себе враги. Нечаянные негодяи, негодяи из идейных соображений, наконец, есть еще работники метеорологической службы, которые, если вдуматься, тоже порядочные негодяи, но самая вредная негодяйская категория, стоящая даже несколько в стороне, это, так сказать, вечные негодяи, которые неизвестно откуда берутся и поэтому вряд ли когда-нибудь будут истреблены. К ним-то и относится негодяй Аркаша Белобородов, который до самого последнего времени проживал в Москве, поблизости от Преображенской площади на улице Матросская тишина. Биография его относительно коротка. Он родился в 1954 году, когда от нас ушел Садриддинайни, когда вся страна отмечала 300-летие воссоединения Украины с Россией и 125-ю годовщину гибели Грибоедова когда только что появилась кинокомедия «Верные друзья». Вступила в строй первая атомная электростанция. Открылась всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Началось освоение целинных и залежных земель. Когда еще во главе ВЦСПС стоял шверник, никого не удивляли такие газетные заголовки, как «Против застоя в научной работе», а литературная критика была подведомственна Министерству юстиции. Вообще, хотелось бы созорничать и распространить этот перечень странички на полторы, как в двух гусарах у Льва Толстого, но совесть берет свое. В силу загадочной обособленности детства и юности в общей картине жизни, ни детства ни юность Аркаши Белобородова не давали основания предположить, что впоследствии из него получится негодяй. Это был обыкновенный ребенок, неслух и троечник, Это был обыкновенный юноша, то есть придурковатое и в высшей степени самонадеянное существо, к тому же страдающее процессом превращения в мужчину и человека. Стало быть, эти два периода можно безболезненно опустить. Но в первой молодости изначальные негодяйские признаки были уже заметны. Например, Аркаша целые часы пролеживал на диване, ковыряя мизинцем в носу, и заинтересованно разглядывал потолок. Наблюдая его в такие часы, можно было предположить, что его одолевают либо серьезные мысли, либо лирические воспоминания. Но в действительности его одолевало совсем другое, а именно тупое, но чрезвычайно приятное состояние неги, которую умели описывать только античные мудрецы. Потом лет так двадцати двух он взял моду молчать. Молчит и молчит, как воды в рот набрал. А уж если что и скажет, то такую глупость, что уши вянут. Наконец Аркаша прекратил всякую полезную деятельность. Прежде он учился в кооперативном техникуме, потом бросил техникум и поступил подсобным рабочим на электроламповый завод. Но проработав только один квартал, начал потихоньку отлынивать. И на этом биографическом пункте наступил конец долготерпению его матери. «Аркадий», — говорила она, — «ты почему сегодня не пошел на работу?» Аркаша молчит. «Я тебе говорю или нет?» «Отгул», — отвечал Аркаша и поворачивался на другой бок. «За что отгул-то?» — говорила мать. Но уже не так сердито, потому что в воздухе повисала надежда на уважительную причину. Аркаша молчит. На другой день мать будила его чуть свет и спроваживала на работу. Но когда она приходила домой в обеденный перерыв, Аркаша лежал на диване и, держа мизинец на изготовку, заинтересованно разглядывал потолок. — Аркадий, — говорила она, — почему ты не на работе? Аркаша молчит. — Я тебе говорю или нет? — Не та смена, — отвечал Аркаша. — Значит, тебе во вторую смену? с упованием спрашивала его мать. аркаш молчит. Он молчит-молчит, а к вечеру его прорывает. «Слышь, мать!» — говорит он, не вынимая мизинца из носа, отчего в его голосе прорезывается гальская интонация. «Сейчас передавали, что в Америке 38 градусов ниже нуля, а у них, наверное, и пульт нет. Небось, теплоцентраль вся полопалась с электроэнергией, к чертовой матери, перебой!» «Жалко американцев! По-человечески жалко!» Двадцати пяти лет Аркаша женился. Женился он просто так, что называется, от нечего делать. В ту пору как раз шла телевизионная постановка «Кошка на радиаторе», и Аркаше до того приглянулась семейная жизнь, что в скором времени он женился. В жены он взял девятнадцатилетнюю девушку, очень полную, которая, впрочем, была так хороша лицом, что на ее полноту он смотрел сквозь пальцы. Сразу после свадьбы с Аркашей что-то произошло. Он целых три дня строил фанерную перегородку, разделившую комнату на равные части. Так что у молодых вышел собственный закуток. И затем даже устроился сторожем на Преображенский рынок. Но, как и следовало ожидать, его деятельного запала хватило на какие-нибудь две недели. И все закончилось опять же диваном, ковырянием в носу и разглядыванием потолка. Потом у Аркаши родился сын, и жена с матерью заразились той вздорной надеждой, что, став отцом, он образумится и возьмет себя в руки. Но Аркаша нисколько не переменился. Напротив, он, как говорится, совсем стал плохой. И когда жена посылала его за детским питанием на молочную кухню, он с полчаса отсиживался в подъезде, а потом оправдывался различными небылицами, вроде того, что будто бы персонал молочной кухни проворовался, и ее закрыли на переучет. В отличие от Аркашиной матери, Аркашина жена была человеком жестким. Она потерпела полтора года, а потом сделала ему первый и последний выговор в их супружеской жизни. «Ну ты совсем мышей не ловишь», — сказала она с какой-то неженской силой. И на другой день была такова. Когда Аркаша остался в своем закутке один, он понял, что это как раз то, что ему было нужно. Видимо, его существу не недоставало собственного ограниченного пространства, которое наводило бы полную гармонию между внутренним и наружным, что, впрочем, отнюдь не характеризует его с отрицательной стороны, а даже навевает кое-какие волнующие подозрения, поскольку к ограниченным пространствам питали наклонность как раз недюжинные натуры — Например, Петр Первый обожал спать в плотяных шкафах. аркаши чрезвычайно нравился полумрак, стоявший в его закутке, даже в солнечную погоду. Он полюбил паутину под потолком, посеревшее полуокошко, искажавшее до неузнаваемости уличный пейзаж, грязные чашки на столе, засалившиеся до такой степени, что на них можно было расписываться спичкой или ногтем. Безобразно замусоренный пол, одним словом, ему пришелся по душе дух запустения и распада. Единственное неудобство заключалось в том, что после отъезда жены во Освояси мать отказалась его кормить, и он стал питаться исключительно чёрным хлебом. Впрочем, со временем он привык, и даже до такой степени, что однажды его стошнило от порции яблочного пирога, которым мать угостила его на 1 мая. То место, где его стошнило, он покрыл газетой, и вроде бы ничего. Наконец его посадили. В минуту отчаяния мать пожаловалась в милицию, и через некоторое время его посадили. Законный годовалый срок он отбывал где-то в Калужской области, и, как это не поразительно, ему почти понравилась жизнь в местах заключения. Во всяком случае, она не оставила в нем горьких воспоминаний. Наверное, так вышло из-за того, что Аркашу кормили в зоне, а также из-за того, что у него нечаянно проклюнулось каллиграфическое дарование, и он главным образом занимался тем, что писал объявления, лозунги и выпускал газету «За новую жизнь». Когда он однажды проговорился матери, что ему почти понравилась жизнь в местах заключения, она заперла свою половину комнаты и уехала к двоюродной сестре в Ташкент. Теперь гармония с ограниченным пространством усилилась компонентом абсолютного одиночества. Аркаша просыпался, когда просыпался. Часа два-три проводил в состоянии неги, чутко прислушиваясь то к таинственным шорохам, то к гаммам, которые разыгрывал мальчик с четвертого этажа. Потом он вставал и начинал для Мациона прогуливаться по своему «закутку», осторожно минуя то место, где его стошнило яблочным пирогом. В тех случаях, когда на него нападал голод, а дома было хоть шаром покати, он шел в продовольственный магазин и на средства, вырученные от сдачи пустых бутылок, которые он собирал где придется, но чаще всего на левом берегу речки хопиловки сразу за магазином похоронных принадлежностей, покупал буханку ржаного хлеба и две упаковочки молока. Возвратившись домой, он закусывал, а затем опять прилаживался на диван. Незаметно являлись сумерки, печальные и вкрадчивые, как попрошайки. Потом наступала полная темнота, и когда закуток бледно вспыхивал от цвета муличных фонарей, Аркаша начинал подтягиваться и зевать. к Часу в девятом он уже спал. Этот жизненный распорядок время от времени нарушало только одно постороннее обстоятельство — явление участкового уполномоченного Иванова. Примерно раз в месяц Иванов появлялся в Аркашином закутке, с минуту привыкал к спёртому воздуху, который, кажется, можно было потрогать, снимал фуражку и начинал. — Как видно, одного срока вам недостаточно. Плачет по зона, гражданин Белобородов. Аркаша молчит. «Я не перестаю удивляться», — продолжал участковый уполномоченный. «Молодой человек, руки-ноги есть, голова на месте, но все дороги перед вами открыты, а вы обломовщину разводите, достоевщину, пацифизм. В комнате у вас хлеб Вы вообще моетесь?» Аркаша молчит. «Имейте в виду, вас опять посадят. Дадут полтора месяца на раскачку, и если вы за эти полтора месяца не устроитесь на работу...» то я вам гарантирую небо в клетку». Поскольку меланхолической позой и отсутствием всякого выражения на лице Аркаша давал понять, что угрозами его не проймешь, участковый, уполномоченный Иванов, возвращался к увещеваниям. «Ну хорошо, вот пойдут у вас внуки. Что вы им станете рассказывать? Как всю молодость на диване пролежали?» Тут Аркашу неожиданно прорывает. «Вас послушать, капитан?» — Так как будто у всех есть, что внукам рассказывать. — У меня есть, — возражал участковый уполномоченный. — Ну да, вы будете рассказывать, как ходили к Белобородову, который всю молодость пролежал на диване. — Негодяй ты, вот ты кто, — говорил Иванов и начинал надевать фуражку. Неизвестно, как участковый уполномоченный Иванов и Аркаша до своих внуков так и не дожил. Он умер от кровоизлияния в мозг, когда его сын еще путем не умел ходить. Случилось это в 1981 году, когда от нас ушла целая плеяда выдающихся людей, а кроме того начались регулярные полеты первого советского аэробуса, широко был отмечен смертный юбилей Федора Михайловича Достоевского, довольно глухо прошел московский фестиваль, Владимир Орлов выпустил книгу «Альтист Данилов», встреченную критикой с точки зрения презумпции невиновности, а лидер иранской революции Хамейни запретил шахматы как забаву, решительно несовместимую с нормами шариата. Вообще хотелось бы созорничать и расширить этот реестрик до критического объема, чтобы вышло как в бунинской старухе, но совесть берет свое. Я решил не озорничать и поставил точку. Не успела она подсохнуть, как я уже звонил одному моему приятелю, читателю-мудрецу, которого я держу в курсе всех моих сочинений. Когда мой приятель взял трубку, я поздоровался и с места в карьер прочитал рассказ. После того, как я на высокой ноте закончил нормами шариата, мой приятель немного помолчал, а потом сказал, «Надо менять название». «Это с какой же стати?» — воскликнул я. «Ничего не буду менять, хоть ты меня застрели!» «Нет, ты, конечно, можешь и не менять, но название не годится!» «Ну почему оно не годится? Ну почему?» — злобно взмолился я. «Да потому что нет у тебя никакого негодяя», — сказал мой приятель. «Есть несчастный человек, а негодяя отнюдь никакого нет». «Здравствуйте, я ваша тетя», — сказал я. «А кто же он, по-твоему, если не негодяй? Негодяй!» да еще какой, если можно так выразиться, разрушительный негодяй, страшнее них только маниакальные убийцы. Но это уже того, что-то каббалистическое. Вообще потрудитесь объясниться. Мой приятель всегда переходит на «вы», когда сердится или недоумевает. — Извольте, если вы такой непонятливый, тоже переходя на «вы», — сказал я. — Объясняюсь. Такие супчики, как Аркадий Белобородов, «Погодите», — перебил меня мой приятель, — «этот Белобородов действительное или вымышленное лицо?» «Действительное», — сказал я, — «только он до сих пор жив. Живет себе, сукин сын, и в ус не дует. Так вот, эти самые супчики — потому разрушительные негодяи, что они появляются независимо от климата, эпохи и общественно-политического устройства. Сами по себе они, может быть, и негодяи, но, с другой стороны, стопроцентные негодяи» потому что они вечны и бесконечны. Все со временем выведется. Спекулянты, изменники, неплательщики алиментов, а белобородовы будут вечны, потому что они как тараканы берутся из ничего. Вот вам не страшно, что и через пять тысяч лет на нашей планете будут жить такие же негодяи? Мне страшно. Мне так страшно, что не хочется мыслить, просто руки опускаются мыслить, а вы говорите «меняй название». Это вы все выдумываете, — сказал мой приятель. — Вам не о чем писать. Вот вы и выдумываете. Вместо того, чтобы поднять какую-то большую настоящую тему, например, тему борьбы компьютеров с человеком, вы шельмуете глубоко несчастное существо. Это так у нас все получатся, негодяи. Это и вы выходите, негодяй, потому что вы обводите читателя вокруг пальца, Читатель, может быть, ожидает от вас что-то о борьбе компьютеров с человеком, а вы его обводите вокруг пальца. В таком случае и вы негодяй сказал я, простите великодушно. Интересно, — опешил мой приятель, — я-то почему негодяй? А потому что вы принадлежите к самой зловредной читательской категории, а именно к интеллигентам в первом поколении, воспитанным на иностранной литературе. В таком случае нам с вами больше не о чем разговаривать, сказал мой приятель и бросил трубку. Во-первых, потому что я люблю класть трубку первым, а во-вторых, потому что мне явилась отличная мысль, которой невозможно было не поделиться. Я еще раз позвонил моему приятелю и сказал: В качестве эпилога. Все люди в той или иной степени негодяи. По нашей жизни хотя бы отчасти не быть негодяем можно только если не быть вообще. Так что нечего обижаться. Я положил трубку и призадумался. Действительно, — думал я, — вокруг нас еще столько недоразумений, что чуть ли не на каждом шагу приходится делать гадости. Если вы не воруете, то отлыниваете от работы. Если не отлыниваете от работы, то обманываете жену. Если не обманываете жену, то дезориентируйте детей, лжете начальству, потакаете дуракам, пособничаете спекулянтам третируете идеалистов, вообще что-то не пресекаете, чему-то не протягиваете руки. Уж на что кажется я порядочный человек, и то в некотором роде все-таки негодяй. Правда, если вдуматься, при сложившихся обстоятельствах это не так уж и страшно. А даже я бы сказал весело, озорно, потому что выйдешь на улицу, а кругом одни негодяи. 1989 год.